Часть седьмая. Полунин. Павел Петрович Полунин больше всего боялся признаться самому себе в своём смятении. Он привык считать, что его полноценность и безупречность зависят в первую очередь от того, насколько эффективно он сам и его команда поработали над имиджем успешного, востребованного режиссёра, общественного деятеля. Для того, чтобы все без исключения приняли его особое положение, требуется очень многое, Но прежде всего – связи и продуманный пиар. И тем и другим занимается секретарь Полунина Игорь Костин. Он же размещает хвалебные материалы в сети, следит за реакцией публики, выходит на менеджеров и модераторов сайтов, если решает, что нужно избавиться от каких-то пользователей. Он же предоставляет хозяину смету расходов на лояльность. Только рядовые примитивные люди называют финансовую подпитку проекта «бульгарными взятками». Всё наоборот, привлечённые к созданию имиджа Полунина люди должны считать себя польщёнными тем, что им дали возможность приобщиться. Это тоже психологическая часть проекта. Те потенциальные помощники, которые встают в позу благодетелей, категорически исключаются из списка лояльных. И вдруг такой невероятный, дикий, непостижимый скандал. Полунин не верил, что его всерьёз могут обвинить в заказе убийства, Нет, никто, конечно, не посмеет довести до такого. Но криминальная история с его именем уже расползлась по сети, по всему миру. Ему в ужасе звонила жена Мария из Торонто. Дочь Инна даже отказалась с ним разговаривать. Инна – начинающий юрист. Мария говорит, что она перестала общаться с друзьями и знакомыми. Удалила свои аккаунты в соцсетях. Павел от досады бросил телефон в стену. Какие у него все нежные и чувствительные. А жить в Торонто, в купленном им особняке, им нравится? А то, что не самую умную Инну, такого себе профессионала, сразу после университета пригласили в очень достойное юридическое экспертное бюро, это так и должно быть? Она понимает, сколько всё это стоит, не считая поисков и хлопот. А должна бы понимать и знать. Юрист-эксперт, извините за выражение. Ладно, это всё очередная тема для тяжёлых раздумий и выводов. В бесконечные дни и ночи, когда мысли только путались и рвались, Павел Петрович сумел сформулировать для себя самый поверхностный принцип поведения. Надо пытаться хотя бы внешне просто сохранить лицо. Постараться не выглядеть подавленным, испуганным, не обрывать контакты, не прятаться, а наоборот, выглядеть и вести себя так, чтобы не оставлять ни у кого сомнений в том, что он подставлен, оболган, оскорблён и унижен как раз теми, для кого ничего не значит даже человеческая жизнь. Его выбрали на роль жертвы-завистники, конкуренты, обиженные его избирательностью актёры или даже бывшие друзья, которые по разным причинам были им отвергнуты. Он оклеветан, но не сломлен. Он верит, что справедливость восторжествует. О сути того, что произошло, о своей первой, а может и второй реакции, Павел не мог думать вообще. Панически боялся даже приближаться к тому тайнику сознания, где хранятся главные ответы. И вот наступила та больная, почти безумная ночь, когда он туда ступил. Если сказать честно только самому себе – Если не мучиться от сознания своей трусости, страха перед правдой, то выходит следующее. Павел до досудорог ненавидел Савицкого. Он страстно желал ему всех несчастий. Самого сурового приговора. Гнить на зоне. Потерять все, что имел. Он хотел, чтобы мерзавца все презирали и не читали его поганых сатирических книг, не слушали его проклятые интервью. И да. Полунин «Желал ему смерти». «Это же нормально, желать смерти заклятому врагу. Тут не надо оправданий. Само по себе это не преступление. Есть другое. Не мог ли кто-то из его людей просто неправильно его понять? Он ведь ничего от них не скрывал». Это, конечно, сомнительная версия, хотя бы по такой причине. Серьёзные преступления требуют организации, подготовки, и главное финансирование, что невозможно без его участия. А с другой стороны, все эти разоблачения Савицкого, его материалы, уничтожение имени и репутации Полунина стали бы катастрофой и для многих соратников Павла Петровича. Трудно даже предположить, насколько страшной катастрофой всё могли прикрыть, отобрать, заморозить. Для кого-то это могло стать смертельным поворотом. Павел обрадовался, прочитав в новостях об убийстве Савицкого. Он и сейчас рад. Это злобное существо, которое стремилось к моральному унижению других без ножа, не должно пачкать землю. И если быть совсем откровенным с собой, план совершить всё это именно в присутствии Юка – Чтобы её затем обвинить в убийстве любовника, реально хорош. Ведь все материалы Савицкого теперь у неё и у этого мерзопакостного адвоката Калинина. Юка. Полунину с того самого нереального заседания, когда эти двое разыграли свой страшный циничный спектакль, отчаянно хотелось поговорить с Юка. Он даже толком не понимал зачем, с какой целью, Но вдруг он что-то узнал бы, в чём-то сумел бы убедить. Поговорить как с человеком. Просто увидеть Юка, узнать, что она думает о нём. Она так посмотрела на него в зале суда. А отношение к Полунину, единственного свидетеля, это, возможно, самое главное. Это чаще всего и решает судьбу подозреваемого, обвиняемого. Но Юка заперли, как единственного свидетеля. У неё торчит, охраняя её Калинин. Игорь сказал, что к ней собираются приставить настоящую вооружённую охрану. Звонки по телефону, конечно, фиксируют, слушают. Но надо что-то придумать. Это может только Игорь. Он профессиональный сценарист вообще-то. Но почему мысль посвятить Игоря в тему «Встреча с Юка» вызывает у Павла такие сомнения, почти протест. Костин доказывает свою преданность годами, и только в этом самом тяжёлом деле что-то с ним не так. То есть Костин занимается сейчас исключительно скандалом. Он всё читает, отслеживает, ищет контакты, чтобы знать о планах следствия, вербует информаторов, регулярно обо всём докладывает, И лишь Аюка и её роли во всём даже случайно ни разу не сказал ни слова. Только сообщил, что к ней приставят охрану, а пока её стережёт Калинин. Однажды Полунин вошёл в кабинет Игоря. Он сидел перед компьютером, а на мониторе были фото Юка из интернета. Костин увеличивал по очереди каждый снимок и пристально рассматривал. Тут ответов, может быть, несколько. Он изучает единственного свидетеля, хочет понять её, чтобы быть готовым к любым неожиданностям. Крах Полунина – это и его полный крах. Все знают, что они очень близки во всех делах. Обвинительный приговор сломает судьбу Полунина. Но физически он способен выпутаться с помощью своих очень больших денег и связей. Для Костина такой результат – крест на всём, даже на будущем. Он еще не успел стать самодостаточной, признанной личностью. Ему уже никто никогда не подаст руки. О том, чтобы нанять на работу, не будет и речи. И не потому, что все такие безупречные. Нет. Именно потому, что у каждого свои грехи. Никому не нужна чужая грязь и риск обвинений в пособничестве. А это очень серьёзный мотив для того, чтобы самостоятельно организовать устранение нежелательного элемента и даже лично его профинансировать. За такое можно последнюю рубаху отдать. А поставить в известность Павла – это риск, что тот запретит и останется с информацией о криминальной идее Игоря. Второе. Юко симпатично Игорю, и поэтому, запуская в сеть «Язвительные», Хотя и осторожные материалы на всех врагов Полунина, Игорь никогда ничего не пишет о Юка. И третье. Она ему нравится настолько, что... Страшно даже сказать себе, насколько. А вдруг что-то у них было. Такое, что вызвало бешеную ревность, ненависть к парочке. И тогда профессиональный сценарист придумал план, как наказать обоих. При таком раскладе человек может поставить на карту и своего главного благодетеля. Тем более Игорь, кажется, верит, что они сумеют выбраться из этой истории и делает для этого всё, что в его силах. Стоп. Полунин почувствовал, что его мозг сейчас взорвётся. Нельзя сказать, что он не способен распутывать интриги. Наоборот, он многое чувствует кожей. В нём есть инстинкт хищника, за которым охотятся – но не в такой же степени, не в подобном клубке людей и обстоятельств. Очевидно одно. Он подозревает всех, даже самых преданных людей, и поверит в любую версию, которая оправдает его. Утром он с трудом поднялся, тоскливо посмотрел на себя в зеркале. Он выглядел, как тень отца Гамлета. Пара шагов до бедного Йорика. А это лицо, которое так требуется сохранять, им можно только детей пугать, но ни в коем случае не демонстрировать любопытной и ненасытной публике. Павел позвонил Анюте, менеджеру по имиджу, и попросил пригласить по очереди парикмахера, массажиста, косметолога и маникюршу-педикюршу. Пусть начнут примерно через час. Он вошёл в кухню. Есть пока невозможно. Открыл бар-холодильник, налил в большой стакан виски. Неторопливо выпил, подождал, пока в груди потеплеет. Наполнил горячей водой ванну. И тут раздался звонок с незнакомого номера. Раньше Полунин никогда не отвечал на такие звонки. Но теперь у него других не бывает. Никто из его телефонных контактов не позвонит ему со своего телефона. Он ведь прокажённый. его могут прослушивать. Наверняка так и делают». «Полунин слушает», — ответил он. «Здравствуйте», — услышал он незнакомый женский голос. «Я Ольга Белова, третья и последняя жена Кирилла Савицкого». «Чем могу быть полезен?» — настороженно спросил он. «Мы могли бы быть полезны друг другу», — ответила она. Больше по телефону не могу сказать. Только при встрече. И где вы предлагаете встретиться? Ко мне нельзя, как вы сами понимаете. Тут всегда журналисты шныряют. Ко мне тоже. Пришлю сейчас адрес. Это отель. Запомните и сразу удалите сообщение. Не записывайте, только запомните. Сегодня удобно? Только вечером. Часов в 10-11. «Отлично. Буду ждать. Поднимитесь и постучите в дверь три раза». Полунин подошёл к компьютеру и набрал в поисковике. Ольга Белова, третья жена писателя Савицкого. Прочитал короткую и невнятную информацию, в основном даты бракосочетания и развода. Посмотрел на фото. Лицо банальное и довольно вульгарное из-за избыточной и безвкусной косметики. Лет сорок пять. Полунин подумал, на роль в каком эпизоде он мог бы такую мадам выбрать из массовки. На роль разбитной барменши в заведении для всех или вздорной домохозяйки. Это потолок. Ну и вкусы у этого гения. После такой тётки запасть на юка, которая сама изысканность и недостижимое совершенство. Любил покойные контрасты. День Коли В тот день около 7 часов вечера Кате позвонила Лара. «Привет, Катерина. Ты на работе или дома?» «Пока на работе, но собираюсь уходить. Отпросилась сегодня пораньше. Коля простудился. Я даже в школу его не пустила. Оставила ему всё. Но точно знаю, что он лекарства не станет пить. Бросит в унитаз и скажет, что выпил. Он так с раннего детства научился хитрить». не соображает, что ему же хуже, а не мне. «Сейчас даже речи произносят о моих предрассудках!» Катя рассмеялась. лекарство предрассудки, прикинь! Рост метр семьдесят восемь, а чистое дитя! И знаешь, по-прежнему такое сладкое, всё ещё пахнет моим молочком!» «Да, чудо-парень», — сказала Лара. «Тогда поезжай к нему, я что-то придумаю». «Нет». ты мне скажи, чего хотела, потом решим. Да, опять проблема с Юка». Слава звонил и снова сразу в панике. Ей до сих пор не смогли выделить охрану. Все люди заняты. Славе срочно нужно ехать, чтобы присутствовать при аресте своего клиента. Перед этим заехал к Юка. Она весь день копалась в информации и компромате на окружении Савицкого и Полунина. Слава перед уходом проверил её холодильник, а там пусто. Заказывать по интернету ей нельзя, потому что кто угодно может явиться в качестве курьера. Я на работе, вырваться никак. Таня отпадает по понятным причинам. Сергей и Надя, как обычно, на деле и в засаде. Этот шутник даже успокоил меня тем, что мужчина может прожить без пищи 20 дней, а женщины целых 25. «Вот скотина!» Возмутилась Катя. «Юка вообще должна питаться не три раза в день, как нормальные взрослые люди, а не меньше пяти. У неё же нет веса. И наш великий адвокат Слава должен был подумать о запасе. Лара, не ищи больше никого и не вздумай срываться с работы. Мне нужно только покормить Колю, измерить ему температуру и запихнуть в него лекарства». Потом закуплю столько продуктов, сколько влезет в сумку-тележку, и отвезу Юка. Мне как раз зарплата на карту упала. «Катюша, нет слов! Ты даже Колю готова бросить, чтобы кому-то помочь!» «Что значит бросить, и что значит кому-то?» «Юка теперь наша, раз она вляпалась в такие проблемы!» «Да ещё как! По самую макушку! Позвони ей, скажи, что я всё привезу!» Я её наберу уже от дома. Скинь адрес. Обернусь быстро. Коля поспит после еды. Коля лежал на диване под пледом, на животе ноутбук. Лицо слишком розовое, глаза несчастные. «Ты же сказала, придёшь рано», — обиженно произнёс он. «Я и пришла так рано, как смогла. Тебе просто не по себе, потому что ты заболел. Подожди. Я быстро всё сделаю». Катя сунула в духовку приготовленные кастрюльки с блюдами на выбор. Коля, наверное, станет капризничать. Долго и тщательно мыла в ванной горячей водой руки и лицо. Протёрла дезинфицирующим раствором. Мало ли какая инфекция прилепится в больнице. Потом присела на край дивана. Обнимала своё сокровище. Говорила смешные и нежные слова, которые сами рвались из сердца. Когда кто-то может видеть такую сцену, Коля обычно пытается освободиться, отвернуться. «Ну, мама, перестань, я же не грудной!» Но сейчас, когда ему плохо и точно никто не войдёт, он сам прижимается, льнёт к её рукам, тычется носом в щёку, смотрит так ласково, а глаза у него как золотисто-коричневый бархат. Они блестят от температуры, а длинные ресницы их томно прикрывают. Все девочки школы завидуют Коле из-за этих ресниц. Многие влюбляются в него. Некоторые понаглее пристают, даже домой провожают. А мальчику нужна только мамка. Катя принесла на подносе обед. Ранний ужин. Потом сделала большую чашку горячего какао на козьем молоке. Удалось легко дать сыну все лекарства — и даже сделать один очень хороший укол. Он теперь и поспит крепко, проснётся, а она уже тут. калюнь виновато сказала Катя, — «мне по одному делу очень надо выскочить, но я быстро вернусь. Тебе что-то вкусное привезти? Мандарины, пирожные. У меня сегодня зарплата». «Да ты что!» Глаза Коли опять стали несчастными. «Какие дела!» Ты ж сказала, что отпросилась. У Кати сразу заныло сердце. И правда, почему всегда она? У неё ребёнок заболел. Она в больнице за день не присела. А у всех такие, блин, проблемы, что помощь другим можно взвалить только на безотказную Катю. Клиент Славы не умер бы от того, что адвокат не будет вести его под ручку в ментуру. У Татьяны короны и маска трагедии ни с каких мест не упадут, если она поднимет зад и такую ерунду сделает. Наоборот, ей особенно интересно посмотреть на Юка. Потом будет неделю об этом думать и обсуждать с ними. Но вздохнула Катя. Она и сама теперь не может отступить. Да и доверить уже никому ничего не сможет, раз узнала. «Они же всё сделают не так». Один детективный Сергеич его стоит. Женщина говорит, может прожить без пищи 25 дней. Вроде порядочный человек, а садист. Нет. Надо всё хорошо объяснить Коле. Он не Кольцов. Он поймёт. «Деточка». Присела она на диван и взяла горячую руку сына. «Я такие вещи стараюсь не рассказывать тебе. Не хочу твои нервы рвать. Но одна девушка...» она вообще-то взрослая женщина, но маленькая и тоненькая как девочка, она попала в большую беду. Я потом тебе всё расскажу. Мне просто надо привезти ей продукты. Она не ела целый день, может и не один день. И я сразу обратно. Хорошо? — Нет, не хорошо, — заявил Коля. — Расскажи мне про беду. Я тут со скуки помираю, а так найду эту беду в интернете и почитаю. «Вы же с детективами встречаетесь, а я ничего толком не знаю. По телеку только тупые кино, а это же точно про жизнь». «Никогда, сыночка, слышишь, никогда не говори матери таких слов, как помираю», назидательно сказала Катя. «У меня прямо сердце заходится. Ты немного ещё подрастёшь, окрепнешь, тогда и узнаешь про беды, будь они неладны. А пока просто поспи. Вернусь, найдём хорошее кино». «Не хочу я это кино!» — возмутился Коля. «И уже вырос, одна ты не заметила. Расскажи мне про эту девушку. В чём там дело? И быстрее! Зачем нам время терять?» «Ладно. Но даже не знаю, как слова найти. Скажи, как есть!» — нетерпеливо произнёс Коля. «Это Юка из Японии», — начала Катя. «Она помощник дяди Вячеслава, мужа нашей Татьяны». И она полюбила большого писателя, а он её. А у писателя страшные враги оказались. И недавно, когда Юка была у него в гостях, туда ворвались убийцы. Они заперли её в ванной, убили писателя, а сейчас стараются сделать так, чтобы Юка обвинили в убийстве. «Представляешь!» – Катя всхлипнула. «А теперь ей полиция не разрешает выходить из квартиры, потому что на неё могут напасть». «Она очень много знает. Охрану пока не смогли ей выделить. Мне ей всего лишь еду нужно подвести И всё. И сразу домой. У неё ничего нет. А она очень худенькая». «Нифига себе история!» – произнёс Коля. «Вот это детектив!» «Мама, послушай меня. Лекарства подействовали, и я очень хорошо себя почувствовал. Я прошу тебя». «Возьми меня с собой. Я только в машине посижу. Можешь там печку включить. Иначе я тебя не прощу. Не потому, что оставила одного, это как раз ерунда. А потому, что не взяла с собой на такое важное дело. Чувствуешь разницу?» «Чувствую. Главное, это выражение лица знаю. Я вырос и умнее тебя». «Ладно. Времени на споры нет. Одевайся по-быстрому». тёплый свитер, шерстяные носки, коричневый шарф и шапку в виде исключения. «Шапку ни за что! У меня же куртка с капюшоном!» «Ты не мать, а просто чудо! Выходи, заводи машину! Я вылетаю через две секунды!» Катя в машине сначала жутко нервничала и упрекала себя в бесхарактерности. Но когда Коля сел рядом, ей стало тепло, уютно, спокойно. «Они так редко куда-то ездят вместе!» Тут в этом закутке машины, в окна которой заглядывает весь свет, они изолированы от мира. Они двое есть друг у друга. И это счастье, которое ничем не измерить. И вдвоём поедут домой. И до утра не расстанутся. Она остановила машину у магазина. Вошла с сумкой-тележкой. В магазине уверенно выбирала только точно вкусные и полезные продукты, которые легко приготовить или просто разогреть. Взяла пирожное, чизкейк и мандарины. Вернулась к машине, поставила сумку на заднее сиденье, и они поехали. Уже темнело. По дороге Катя позвонила Ларе, сказала, что едет. Насчёт Коли промолчала. Лара не поймёт, зачем тащить больного мальчика. Подъехала к дому Юка, набрала её телефон. Сказала, «Это Катерина». «Я у твоего дома, но до подъезда не доехать из-за сугробов. Припарковалась за углом. Отсюда дойду пешком. Какой кот?» «Катя, я так рада», – произнесла Юка. «И у меня такое предложение. Давай я спущусь и тебя встречу. Слава меня тут держит, как в тюрьме. Я задыхаюсь просто. Хочу пять минут воздухом подышать, ладно?» «Только не говори ему». Он совсем с ума сошёл на почве бдительности. «Я поняла. Хорошо. Дыши. Я с тележкой. Через сугробы не очень быстро дойду». Она вышла из машины, стала вытаскивать тяжеленную тележку. Но тут рядом оказался Коля. Мягко отодвинул Катю и легко поставил тележку на землю. «Мама!» – наставительно сказал он. «Я сам её повезу». «Ничего со мной не будет, если я прогуляюсь пару минут. Я что, буду торчать в машине и смотреть, как ты кубыркаешься с телегой в сугробах? Смешно уже просто. Уже хохочу и падаю», – расстроенно произнесла Катя. «Начинаю сильно жалеть, что согласилась. А кто-то, между прочим, получает деньги за уборку снега. Пошли». Они двинулись, преодолевая препятствия. На фоне тёмной двери подъезда фигурка Юка в белой куртке с белой же опушкой выглядела как большая снежинка. Она увидела их и помахала рукой. И вдруг из-за угла дома появился крупный мужчина и направился к подъезду, где стояла Юка. Он был в чёрной куртке и такой же шапке до глаз. Конечно, люди сейчас возвращаются с работы. Но... Катя при слабом свете фонаря не сразу рассмотрела, что у человека закрыто чем-то лицо. «Коля», — посмотрела она на сына, — «тебе не кажется?» «Не кажется, а так и есть», — оборвал её Коля. «Он в балаклаве. Это оно. Срочно набирай полицию и их всех. Я побегу туда». «Но...» — попробовала возразить Катя. Коля уже бросил тележку и быстро шёл к подъезду. На ходу оглянулся и крикнул. «Позвонишь, сразу включи камеру и начинай снимать всё, что выйдет. Только это. Больше ничего не делай!» Катя в полицию звонить не стала. Набрала Лару и Славу. Они знают, как поступить. Включила камеру телефона. Настроила на подъезд и побрела. Бежать, как Коля, не получилось. Ноги стали ватные, подкашивались. И тут чёрный мужик приблизился к Юка и схватил её. Как Катя добралась до места, она сама потом не могла вспомнить. В голове был только приказ сына. «Снимай всё, что выйдет». Кажется, какое-то расстояние Катя ползла на коленях и одной руке. И снимала. Уже и не видела, что именно. Она увидела, что налётчик тащит ю югок машине. Та пытается вырваться, но только бьётся, как муха в паутине. И тут на спину типу прыгает Коля. Он сзади разжимает огромные руки, которые держат Юка. Что ещё видела Катя? Подонок бросает Юка на землю и поворачивается к Коле. Он бьёт мальчика по лицу, потом ногой в живот. Коля падает, а эта мразь продолжает избивать его ногами, затем поднимает голову и опять бьёт кулаком по лицу. Катя видит кровь своего сына. Она чуть не бросила телефон, чтобы подбежать ближе и броситься между ними. И вдруг раздался отчаянный крик Коли «Снимай!». Он как-то вывернулся, поднялся и вцепился в воротник куртки нападавшего. И тут взлетела с земли большая снежинка. Юка сорвала с лица чудовища его балаклаву. Потом все хвалили Катю за то, что в такой рискованной ситуации... Она сумела сделать снимок лица преступника, а до этого и потом видео. Снимок вышел довольно смазанный, но с ним можно работать. А она только плакала из-за того, что полиция опоздала всего минут на десять. Но за это время Катин враг толкнул Юка прямо на бордюр и со страшной силой ударил Колю по голове каким-то предметом, который достал из кармана. Катя через камеру увидела закрытые глаза своего ребёнка, залитое кровью лицо. Только после этого она бросила телефон и рванулась к сыну. Он лежал на снегу. Вокруг головы растекалась кровь. Налётчик добежал до машины и умчался. А во двор въехала машина полиции. Началась метель, и они, конечно, бандита не догнали. Появились Сергей с Надей. Слава с перевёрнутым лицом. Лара. Машина скорой. А Катя, совершенно обезумевшая, неспособная даже на крик, стояла на коленях в снегу. Она бы, наверное, там и вросла в снег и землю. Но тут услышала слабый голос Коли. «Мама, не пугайся, я живой. Я просто глаза не могу открыть из-за крови». Юку Слава отнёс в машину скорой на руках. Колю уложили на носилки. Катя вцепилась в них. «Я очень прошу отвезти его домой. Я его мама. Я медсестра. Я лучше знаю, что делать». «Отойдите, женщина!» Командирским тоном сказал возникший рядом человек с недовольным, даже злым лицом. парень нуждается не только в профессиональном осмотре и серьёзной помощи, но и в защите от криминала. Он едет в закрытую клинику для наших свидетелей, пострадавших от тех преступников, которые у нас в розыске. Не забывайте, что ваш сын видел лицо похитителя. «Ну что же мне делать?» – не спросила, а безнадёжно произнесла Катя. «Это же я во всём виновата». Я не должна была его брать с собой. Мне кажется, я без него и до утра не доживу. Что за глупости? Вдруг улыбнулся командир, и лицо у него стало симпатичным и добрым. Вы можете поехать с ним. Я разрешаю. Будем знакомы. Я полковник Земцов. Веду это дело. И я выношу вам благодарность за такого отличного сына. Он сделал то, с чем мои профессиональные сотрудники не справились. Возможно, Николай спас жизнь нашему единственному свидетелю. «Не-не-не, не начинайте. Я не выношу женских слёз. Полезайте в машину за сыном». В клинике, в знакомой обстановке, Катя сразу почувствовала себя на месте. Нашла заведующего отделением. Рассказала, что она медсестра такой-то больницы – Скромно добавила, что лучшее в районе, и всех может заменить. «Разрешите мне помыться. Скажите, пожалуйста, чтобы дали халат и косынку. Я буду полезна. Честное слово. Какой мне смысл без толку и без дела тут всем мешать?» «Да я только рад», — ответил седой и явно усталый врач. «У меня постоянно не хватает людей. Вам всё сейчас дадут и покажут, где помыться». «Мальчик ваш будет в этой палате, когда закончится консилиум». «Прекрасный у вас мальчик». После таких слов Катя бросилась в туалет. Не было сил больше выносить такую страшную мысль. Она по дурости могла сегодня потерять своего ребёнка. Все прямо изумляются, какой это прекрасный мальчик. А бестолковая мать потащила его прямо в пасть смертельной опасности. Она рыдала в кабинке, пока не услышала голос Лары. «Катюша, выходи, пожалуйста. Колю уже привезли в палату. И ты тут сможешь остаться сколько хочешь». Катя вышла из кабинки и бросилась Ларе на грудь. «Да, я знаю. Мне разрешили помогать. Но ты представляешь...» «Представляю. Теперь всё будет хорошо. Умойся и войди к мальчику спокойной». Он такое пережил. Мы посмотрели твоё видео. Вы герои оба. Люблю». Катя-рубка вошла в крошечную палату на одного. Коля лежал на кровати весь в бинтах и трубочках. Вместо глаз щели посреди бордовых опухолей. Рот кажется раной. Катя села в ногах и прижалась лицом к милым родным ступням. Только до них и можно было дотронуться. «Мама», — произнёс он. «Молчи, сыночка, тебе будет больно, и прости меня за этот ужас, я не должна была. Это самый страшный день в моей жизни, а в моей – самый хороший. Ты просто ещё не поняла, мы победили, мы спасли вашу Юка». Жена номер три К вечеру Павел Полунин придирчиво осмотрел себя в большом зеркале, и остался, в принципе, доволен. Он, наконец, узнаёт себя прежнего. Серебристо-русые волосы идеально подстрижены, красиво, сознательно-небрежно уложены, небольшие аккуратные усы и бородка подчёркивают строгое благородство лица. И это даже хорошо, что в глазах усталость и скорбь. Какие причины радоваться у человека, в такой невероятной степени пострадавшего от людей, которым, по сути, посвятил всю свою жизнь. Он столько лет дарил им свой труд, талант, вдохновение, самые сокровенные мысли и эмоции. Ему нужны были не деньги, не награды, лишь простая человеческая признательность. Но людям неведомы добрые чувства. Рано или поздно это становится понятно любой выдающейся личности. Можно забыть о себе, о своем благополучии и покое, даже о собственной безопасности, а в ответ тебя начнут расстреливать в упор пулями лжи, коварства, предательства. Полунин надел элегантный серый костюм. Под ним чёрная рубашка, расстёгнутая на несколько пуговиц. Это его стиль, изящная естественность. Подумал о том, что он не изменяет себе ни в какой ситуации, даже в такой нелепой. Он едет на ночь, глядя в какой-то занюханный отель, где его ждёт тётка, о которой он когда-то пару раз слышал, но никогда бы не постоял с такой на людях даже минуты. Он же не Савицкий, думавший только об эпатаже, о том, какой бы выходкой привлечь к себе внимание публики. Сначала откопал где-то эту жену номер три, а через четыре месяца, когда люди отсмеялись, развёлся, чтобы насмешить всех ещё больше. Полунин всё сделал по инструкции Беловой. Постучал три раза в дверь номера ровно в десять вечера. Она сразу открыла. О боже! Она в вечернем длинном платье алого цвета с огромным декольте. Как приятно иметь дело с воспитанным человеком. Белова продемонстрировала в отрепетированной улыбке едва ли не все свои крупные и ослепительно-белые зубы, импланты. Верхняя челюсть у неё немного выступала, что придавало лицу хищное, почти зловещее выражение. Вы явились, минута в минуту. Даже не пришлось нервничать. Я ненавижу ждать. «Рад, что удалось избавить вас от ожидания», — холодно ответил Полунин. Разрешите мне всё же войти. Не хотелось бы, чтобы нас увидели. Понимаю вас. Белова пропустила его в номер и закрыла дверь на ключ. Я тоже постоянно пытаюсь стать невидимой после всего. Полунин посмотрел на неё, не скрывая насмешки. Её наряд. Губы в ярко-красной помаде. Брови тату на третья лба как минимум. и накладные ресницы говорили ровно об обратном. Дама явно надеется на внимание публики и в особенности журналистов. То, что произошло, для неё может единственный шанс увидеть свои портреты в сети. Наверное, и спит в таком макияже и в экзотическом домашнем наряде, чтобы её не застали врасплох. «Ольга», — сказал он с порога, «я готов выслушать вашу информацию или предложение». Но время у меня очень ограниченное. Может, начнём? Я вас слушаю. Конечно. Но вы всё-таки пройдите. Садитесь в кресло или на диван. Устраивайтесь, как вам удобно. Я приготовлю напитки. Так всё же приятнее беседовать. Что вы пьёте? Я же за рулём. Буквально пару глотков коньяка, если можно. Полунин сел в кресло перед журнальным столом. Белова поставила на стол бутылку коньяка и два бокала. Сама села на диван в картинной позе. Тут и оказалось, что у неё платье с разрезом, открывающим одну ногу до бедра. Полунин только раздражённо поморщился. А на съёмках рявкнул бы актрисе. «Сядь по-человечески! Я снимаю дешёвку, но не такую же фальшивую!» Вслух произнёс. Мне кажется, вы не знаете, с чего начать. Давайте так. Вы чётко говорите, что можете мне предложить и чего ждёте от меня. Повод ясен. Впрочем, а какой, собственно, повод? Ну, какой? Все только и говорят о том, в какую беду вы попали. А в какую, как вам кажется? Вас обвиняют в заказе на убийство моего бывшего мужа. Разве нет? Нет, резко ответил Полунин. «Меня пытаются подставить на роль подозреваемого в таком заказе». «Подозреваемых в любом преступлении может быть сколько угодно». «О!» — воскликнула Белова. «Я как раз об этом и хотела поговорить, только не сумела так грамотно сформулировать. Я не очень в этом всём разбираюсь. Но я поняла одно. Они все пытаются повесить преступление на того, кого им выгодно. А есть и другие люди. Например...» Например, первая жена Кирилла, Людмила, его сын Юрий. Откуда такое предположение? Какие у вас факты? Или они просто вам не нравятся, чем-то мешают?» «И мешают и факты», — выпалила Ольга, залпом допив свой коньяк. «Кирилл давно отправил их в Лондон, купил дом, постоянно посылал приличные суммы, но им всё было мало. Когда мы поженились, Людмила стала звонить чуть ли не каждый день. Однажды позвонила, когда мы сидели рядом, и я всё слышала. Кирилл сказал в трубку. «Люда, я пока умирать не собираюсь, что ж ты так торопишься?» А она кричала, даже орала. «Ты можешь менять проституток, сколько влезет, но я как мать должна знать, что наша квартира в Москве и наш дом в Кратове останутся сыну». «Напиши завещание на Юру, пришли копию». и закроем тему». «Это все ваши факты?» – уточнил Полунин. «Мало, что ли? Но есть и другие». Я позвонила адвокату Кирилла. Спросила, не оставил ли он завещание. Как-никак, я законная жена, тем более последняя. Он отказался говорить со мной на эту тему. Сказал, что всё это тайна следствия теперь. А недавно мне позвонила Людмила». Она просто визжала из-за того, что я звонила, как она выразилась, нашему семейному адвокату и пыталась что-то узнать о завещании. Кричала. «И это сразу после смерти Кирилла. Первое, что тебе пришло в голову. Так у кого был мотив убить его?» «Любопытный поворот», — заключил Полунин. «Но какое всё это имеет отношение ко мне?» «Да прямое!» «Неужели непонятно? Отец Людмилы был судьей. Остались связи в этих кругах. Раньше Людмила допускала, что муж не оставил завещание, но собирался написать его даже не на меня, а на эту японку. Все говорили, что он от нее без ума и собирается жениться. А тут всемирный скандал с вами. Разоблачение Савицкого на весь свет, суд, то-се. Этим все можно прикрыть, Вот и заказали они с сыночком папеньку. И всё пошло как по нотам. Как вы это себе представляете? Очень просто. Подельники Людмилы нанимают киллеров, Кирилла убивают, Юка подставляют на роль убийцы, избавляются от обоих. А затем для верности раскручивают версию с вами как с заказчиком. И, конечно, в это все верят, потому что у вас много врагов, «Да и мотив у вас нехилый, если говорить прямо. Кто в таком заподозрит семью, которая вообще в Лондоне?» «И да, я уверена, что Кирилл не оставил завещание, о чём Людмила узнала от адвоката. Наюка не успел жениться. И первая семья собирается загробастать всё. У них получится, если они и меня устранят. Так что я в реальной физической опасности». «Я так и не понял». «Что вы предлагаете мне? Передать следователю то, что я вам рассказала. У меня и записи разговоров с Людмилой есть». «А почему вы не можете это сделать сами?» «Потому что я для них никто. Они просто не примут это всерьёз. Другое дело, сведения, полученные от вас. Вы полагаете, что именно они вас подставили, и ваш адвокат может требовать проверки». «Так». «Допустим, завещания на самом деле нет. Что вы выигрываете?» «Вы смеётесь. Если окажется, что мужа заказали Людмила с сыном, я просто прихожу и получаю наследство. Они идут под суд. А вы оправданы и свободны». «Мысль примерно ясна», — встал Полунин. «Я должен подумать, посоветоваться». «Ничего не обещаю, но может получится кого-то попросить вас выслушать. Пока прощаемся». Он приехал домой. Полночи прокручивал в голове то, что услышал. Затем позвонил Игорю. «Жду тебя утром. Часов восемь. Есть информация».